«Господь, помоги нам крепко стоять на земле и видеть путь. Не дай нам забыть о падших ангелах, которые решили воспарить в небо, а вместо этого упали в море с опалеными солнцем крыльями. Господь, пусть мои глаза всегда смотрят вниз на дорогу. Молю, не дай мне споткнуться». Псалом 24, раздел молитвы и учеба, руководство ББС. Тетя настояла на том чтобы мы пошли к лабораториям пешком. Лаборатории, как и все правительственные здания, расположились вдоль пристаней. Цепочка ярких белых домов напоминает блестящие зубы по кромке хлюпающей пасти океана. Когда я была маленькой, и меня только переселили к тете, она каждый день провожала меня в школу. Мы с мамой и с сестрой жили ближе к границе, и меня одновременно пугали и завораживали эти темные петляющие улицы, пахнущей рыбой и отбросами. Мне всегда хотелось, чтобы тётя держала меня за руку, но она никогда так не делала. В результате я, сжав кулаки, шла за гипнотическим шорохом ее вельветовых брюк и с ужасом ждала того момента, когда над гребнем последнего холма появится школа Святой Анны для девочек. Темное каменное здание, все в трещинах и выщербинах, словно обветренное лицо рыбака. Поразительно, насколько все меняется. Тогда меня пугали улицы Портланда, и я не отходила от тёти ни на шаг. Теперь я знаю их так хорошо, что могу с закрытыми глазами гулять по всем закоулкам. А сегодня больше всего на свете мне хочется быть одной. Океан скрыт за неровной стеной улиц, но я чувствую его запах, и он снимает напряжение. Морская соль делает воздух плотным и осязаемым. Помни... Говорит в тысячный раз тетя. Они хотят узнать тебя как конкретного человека, это да. Но если ты будешь давать пространные ответы, для тебя откроется больше вариантов на будущее. Тетя всегда говорит о замужестве словами из руководства ББС. Долг, ответственность, непоколебимость. Поняла, отвечаю я. Мимо нас проезжает автобус, на его борту красуется трафарет герба школы святой Анны, и я втягиваю голову в плечи, мысленно представляя, как Кара Макнамара или Хиллари Паркер смотрят в грязные окна, хихикают и тычут в меня пальцами. Все знают, что сегодня у меня день эвалуации. В год разрешено пройти процедуру только четырем девушкам, так что все места давно расписаны. Тетя заставила меня накраситься, и теперь у меня такое чувство, будто мое лицо покрыто лоснящейся пленкой. Дома в ванной комнате, глядя в зеркало, я подумала, что со всеми этими невидимками и заколками, похоже на рыбу. Рыба с кучей металлических крючков в голове. Я не люблю краситься и наряжаться. Меня не вдохновляет блеск для губ. Моя лучшая подруга, Ханна, считает, что я ненормальная. А как иначе? Она-то просто великолепна. Даже когда Ханна завязывает волосы в небрежный узел на затылке, это выглядит так, Будто она только что сделала прическу в салоне красоты. Я не страшная, но и не красавица. Где-то посерединке. Глаза у меня не зеленые, не коричневые, а вперемешку. Я не худая и не толстая. Единственное, что можно сказать о моей внешности с полной определенностью. Я маленькая. Если, не дай Господь, тебя спросит о твоих кузенах, не забудь сказать, что плохо их знала. Угу. Я слушаю тетю в полууха День жаркий, слишком жаркий для июня, и, несмотря на то, что утром я извела на себя уйму дезодоранта, пот начинает щипать мне поясницу и подмышками. Справа от нас залив Каска, по обе стороны его охраняют острова пикс и Грейт-Диамонт-Айленд с возвышающимися на них дозорными вышками. А дальше — открытый океан, а за океаном — уничтоженные болезнью города и страны. «Лина, ты меня слушаешь?» Кэрол берет меня за руку и поворачивает лицом к себе. Синий. Механически, как попугай, говорю я. Мой любимый цвет синий или зеленый. Черный слишком нездорово, красный вызовет у них раздражение, розовый как-то по-детски, оранжевый для фриков. «А чем ты любишь заниматься в свободное время?» Я мягко выворачиваюсь от тети. «Мы уже это повторяли. Это важно, Лина?» Возможно, это самый важный день в твоей жизни. Я вздыхаю. Впереди жалобным механическим скрипом медленно открываются ворота, преграждающие путь к правительственным лабораториям. Уже успели образоваться две очереди. Одна из девочек, у второго входа в 50 футах, вторая, из мальчиков. Я щурюсь от солнца и пытаюсь разглядеть знакомые лица. Но океан ослепляет, и перед глазами мельтешат черные мушки. «Лина?» – напоминает о себе тётя Кэрл. Я делаю глубокий вдох и начинаю спич, который мы репетировали уже миллион раз. Мне нравится работать в школьной газете. Меня увлекает фотография, потому что она позволяет поймать и сохранить отдельный момент жизни. Мне нравится ходить с друзьями на концерты в дерин парк Я люблю бегать. Два года я была вторым капитаном команды по кроссу. Я заняла первое место на дистанции 5 километров. «Еще часто сижу с маленькими членами моей семьи. Мне действительно нравятся дети». «Ты ерничаешь», — говорит тётя. «Я люблю детей», — повторяю я, предварительно приклеив на лицо улыбку. «На самом деле, если не считать Грейси, я не очень-то люблю детей. Они такие крикуны и непоседы, постоянно все хватают, пускают слюни и писаются. Но я понимаю, что когда-нибудь у меня появятся свои дети». «Уже лучше», — говорит тетя Кэрол. «Продолжай. Мои любимые предметы — математика и история». Заканчиваю я. Тетя удовлетворенно кивает. «Лина!» Я оглядываюсь. Ханна только-только выбралась из машины родителей и машет мне рукой. Легкая туника соскользнула с загорелого плеча, светлые локоны разбивает ветер. Все мальчики и девочки, которые выстроились в очередь в лаборатории, поворачиваются в ее сторону. Появление Ханны всегда так действует на людей. «Лина, подожди!» Ханна на бегу продолжает махать мне рукой. На узкой дороге у нее за спиной автомобиль начинает медленный маневр к развороту. Вперед-назад, вперед-назад, пока не поворачивается на 180 градусов. Машина родителей Ханны черная и гладкая, как пантера. Несколько раз мы катались на ней вместе с Ханной, и я чувствовала себя настоящей принцессой. Сейчас мало у кого остались машины, и еще меньше тех, кто пользуется ими по назначению. Бензин очень дорог и выдается строго по норме. Некоторые из представителей среднего класса установили свои машины перед домами, как статуи. Новенькие, безжизненные, с чистенькими девственными шинами. — Привет, Кэрол, — говорит, поравнявшись с нами, запыхавшаяся Ханна. Из ее приоткрывшейся сумки выглядывает журнал, и она заталкивает его обратно. Это одно из правительственных изданий «Дом и семья». Заметив, что у меня от удивления ползут брови на лоб, Ханна корчит кислую физиономию. «Мама заставила взять с собой. Сказала, чтобы я читала в ожидании эволуации, что это произведет благоприятное впечатление». Ханна подносит пальцы к горлу и изображает, будто ее рвет. «Ханна!» Зло шипит тетя. Тревога в ее голосе заставляет меня вздрогнуть. Кэрол практически никогда не теряет самообладание, даже на одну минутку. Она быстро оглядывается по сторонам, как будто опасается, что на залитых утренним солнцем улицах притаились эволуаторы и регуляторы. «Не волнуйтесь, за нами не шпионят», — говорит Ханна. Она поворачивается к тете спиной и одними губами говорит мне «пока», а потом улыбается. Двойная очередь из мальчиков и девочек растет и выползает на улицу. Стеклянные двери лабораторий с шипением открываются, появляются медсестры. В руках у них планшеты с зажимами для бумаги. Медсестры начинают припровождать собравшихся в комнаты ожидания. Тётя легко и быстро, словно птичка, лапкой касается моего локтя. «Тебе лучше занять место в очереди». Голос тети снова звучит нормально. Хотела бы я, чтобы ее спокойствие передалось и мне. И, Лина, что? Чувствую я себя не очень хорошо. лаборатория кажется, где-то далеко, и они такие ослепительно яркие, что я с трудом могу на них смотреть, а тротуар перед нами мерцает от жары. В голове у меня все время вертится фраза «Самый важный день в твоей жизни». Солнце светит, как огромный прожектор. Удачи! На долю секунды у тети на лице появляется улыбка. «Спасибо. Я была бы не против, если бы она сказала что-нибудь еще. Например, уверена, что ты будешь на высоте, или постарайся не волноваться. Но тетя просто стоит и смотрит на меня. Лицо ее спокойное и непроницаемо, как всегда. — Не беспокойтесь, миссис Тиддл, — говорит Ханна и подмигивает мне. Я прослежу, чтобы она не облажалась по полной программе. Обещаю. И я сразу перестаю нервничать. Ханна вообще не напрягается. Она такая беззаботная и настоящая. Мы вдвоем идем к лабораториям. Ханна ростом почти 5 футов и 9 дюймов. Когда мы гуляем, мне чтобы не отстать, приходится идти в припрыжку. И в итоге я всегда чувствую себя, как прыгающий по воде поплавок. Но сегодня мне это безразлично. Я рада, что Ханна со мной. Одна бы я точно не выдержала. «Господи!» — говорит Хана, когда мы подходим к очереди. «Твоя тетя так серьезно ко всему этому относится!» «Но это действительно важно!» Мы становимся в очередь. Кое-кого я узнаю. Некоторых девушек я вроде бы видела в школе. Видела, как некоторые из ребят играли в футбол за школой для мальчиков Спенсер Преп. Один парень замечает, что я их рассматриваю. Он вопросительно поднимает брови, И я поскорее опускаю глаза. У меня мгновенно вспыхивает лицо и сводит желудок. «У тебя будет пара, меньше, чем через три месяца», — говорю я себе. Но эти слова не несут никакого смысла. Так же, как в детстве, когда мы играли в сочинялки из заданного набора слов, и в результате всегда получалась какая-то белиберда вроде «мне нужен банан для быстроходного катера» или «дай мой мокрый башмак своему сердитому кексу». — Ага, я знаю. Поверь, я читала руководство ББС не меньше других. Ханна сдвигает солнечные очки на лоб, делает невинные глаза и говорит приторно-сладким голосом. — День эволуации — волнующий ритуал, который подготовит вас к будущему счастью, стабильности и браку. Ханна опускает очки обратно на нос и кривится. — Ты в это не веришь? — спрашиваю я, понизив голос до шепота. В последнее время Ханна ведет себя странно. Она не такая, как другие, открытая, независимая, бесстрашная. Это одна из причин, почему я хотела стать ее подругой. Я всегда была стеснительной и всегда боялась, что сделаю или скажу что-то не так. Ханна совсем не такая. Но в последнее время все это как-то усилилось. Во-первых, Ханна стала наплевательски относиться к учебе. Несколько раз из-за того, что она перечила учителям, ее вызывали к директору, а еще иногда она вдруг ни с того ни с сего прекращает разговор, просто замолкает, как будто натыкается на невидимый барьер, и я часто замечаю, как она смотрит на океан, словно замышляет уплыть отсюда. А сейчас я смотрю на нее, в ее чистые серые глаза, на ее тонкие напряженно сжатые губы, и мне становится страшно. Я представляю, как моя мама взмахнула руками за секунду до того, как камнем упасть в океан. Представляю лицо той девушки, которая бросилась с крыши лаборатории. Я гоню прочь мысли о болезни. Хана не больна. Этого не может быть. Я бы знала. Если они действительно хотят, чтобы мы были счастливы, они должны позволить нам самим выбирать, ворчит Хана. Хана, резко говорю я. Возьми свои слова обратно. Критика системы – самый серьезный проступок. Хана поднимает руки, будто сдается. Хорошо, хорошо. Беру свои слова обратно. Тебе известно. Самостоятельный выбор не приносит счастья. Что было раньше? Хаос, насилие, война. Люди были несчастны. Я же сказала. Беру свои слова обратно. Хана улыбается, но я все еще злюсь и поэтому отворачиваюсь. И потом, продолжаю я, они дают нам выбор. Обычно эвалуаторы предоставляют список из четырех или пяти одобренных кандидатов, и ты можешь выбрать одного из них. И все счастливы. С тех пор, как разработали процедуру и браки стали устраивать эвалуаторы, в Мэне было зарегистрировано не больше дюжины разводов, а во всех штатах меньше тысячи. И почти во всех этих случаях либо супруг, либо супруга Подозревались в том, что несочувствующие, то есть развод был необходим и одобрялся государством. «Ограниченный выбор», — поправляет меня Хана. «Мы вынуждены выбирать из тех, кого выбрали для нас». Не бывает неограниченного выбора. Такова жизнь. Хана открывает рот, хочет что-то сказать, но вместо этого просто начинает смеяться. А потом она тянется ко мне и сжимает мою руку. Два коротких пожатия и два длинных. Наш старинный знак. Мы придумали его еще во втором классе и использовали, когда одно из нас бывало плохо. Это наш способ сказать «Все хорошо, я с тобой». Ну ладно, ладно, успокойся. Я люблю эволуацию. Так хорошо. Да здравствует день эволуации! Вот так лучше, говорю я, но все равно еще никак не могу прийти в себя. Очередь шаркающими шажками продвигается вперед. Мы проходим через металлические ворота, украшенные поверху спутанной колючей проволокой и ступаем на подъездную дорожку, которая ведет к лабораторным корпусам. Девочек ждет корпус 6 c мальчиков 6 b и очередь начинает раздваиваться. По мере приближения к цели нас возле каждых дверей обдает потоком кондиционированного воздуха. Удивительное ощущение – как будто тебя на секунду с ног до головы, как мороженое на палочке, покрывают ледяной глазурью. В такие моменты я убираю шеи хвост и мысленно проклинаю жару. Дома у нас нет кондиционеров, только уродливые вентиляторы на длинной ножке, которые издыхают посреди ночи. Но и этих уродов тетя Кэрол почти никогда не разрешает включать. Вентиляторы потребляют слишком много электроэнергии, так она говорит и мы не можем позволить себе такую роскошь. Наконец, перед нами остается всего несколько человек. Из здания лаборатории выходит медсестра с пачкой планшетов и авторучками и начинает раздавать их стоящим в очереди. Пожалуйста, аккуратно заполните все графы, включая те, что касаются вашей медицинской и семейной истории. Сердцом меня начинает подпрыгивать к самому горлу. Аккуратно пронумерованные графы Фамилии, инициалы, адрес проживания, возраст сливаются воедино. Я рада, что Хана стоит впереди меня. Она кладет планшет на предплечье и начинает легко и быстро заполнять анкету. Следующий. Двери снова открываются, появляется вторая медсестра и жестом приглашает Хану войти. За ее спиной в холодном полумраке просматривается белая комната ожидания с зеленым ковром на полу. Удачи! Говорю я Хане. Хана на секунду оборачивается и улыбается, но я замечаю, что и у нее начали сдавать нервы. Она закусила губу, а между бровей у нее появилась тоненькая морщинка. Хана направляется в сторону двери в лабораторию, но потом вдруг резко разворачивается и подходит ко мне. У нее какое-то дикое выражение на лице. такое я Хану еще не видела. Она хватает меня за плечи, я от страха роняю планшет. Нельзя узнать, что такое счастье, если хоть раз не почувствуешь себя несчастной. Сипла, как будто сорвала голос, шепчет Хана мне в самое ухо. «Что?» «Ты не можешь быть по-настоящему счастлива, если хоть иногда не будешь несчастна. Ты же понимаешь это?» Хана отпускает меня еще до того, как я успеваю ответить. Лицо у нее безмятежное и прекрасное, как всегда. Она наклоняется подбирает с пола мой планшет и с улыбкой передает его мне. Потом поворачивается и проходит через стеклянные двери. Двери за ней закрываются, как гладкая поверхность воды над уходящим ко дну предметом.